Глава 10. Я замерла, анализируя полученную информацию с тем состоянием, в которое намеренно погрузила Танатуллея. Да, он избалован властью и вседозволенностью, но убивать за это? По-моему, недостаточный повод, иначе мужчины давно бы выродились на Мирельсинде и в любом из других миров, хотя пострадавшие от любви обильности Аарона девушки со мной не согласились бы. Почему не исправить? Король еще не покинул Мелисины и не увез Тиару. Разве он не восстановит разрушенные блоки? Боюсь, не все так просто. Семья Тулей достигла высокого положения в королевстве и успела нажить серьезных врагов. У них есть и другие неженатые представители рода, которые жаждут власти. Неудача Ара подхлеснет рост внутренних конфликтов. Парень рискует попросту не дождаться помощи ведь его еще нужно показать целителям, которые вынесут окончательный вердикт. А его величество отбывает Визиоран уже послезавтра. Так скоро? Я приуныла. Думала, будет больше времени в запасе, чтобы поговорить с Айяром насчет кольца Леурелия Аллахаст. Да и разобраться с Эльхельсами, кто из себя и что представляет, не помешало бы. Вот вроде бы Рейнмир приятен в общении, с готовностью откликается на каждую просьбу. «Но какую цель на самом деле преследует?» «Непонятно. Еще и тонко манипулирует королевскими тайнами, будто имеет на это право». «Кстати...» Райан Мир, позвольте узнать, какую должность вы занимаете при дворе?» «А я разве не сказал?» — удивился Эль Хельс. «Нет, иначе я бы не спрашивала». Пусть даже не заикается о моей забывчивости. Я запомнила каждое слово нашего разговора. Помимо этого, интонацию, тембр голоса, позу и прочие нюансы, по которым легко определить, обманывает человек или нет. Что ж, с радостью исправлю невольную оплошность и представлюсь еще раз. Танреен Мир Тарьян, королевский советник и глава службы безопасности Мелисина. Невольная оплошность у главы службы безопасности? Угу, так я и поверил. Высокого полёта птица ко мне прилетела. И не погнушалась лично сопроводить ворлистер. Ренмир, вы женаты? Нет, и никогда не был. Но мечтаю это исправить, если повезет. Мечтать дальше. Бросила на мужчину опасливый взгляд. Еще один претендент свалился на мою голову, кто бы сомневался. Ну, этот хотя бы держит дистанцию и не переходит границ. Уверена, вы еще встретите достойную девушку. Намекнула, что ему не на что рассчитывать. Увы, чистокровных Эльхельсов женского пола катастрофически не хватает. И это еще одна причина, по которой Его Величество так спешит вас увидеть и познакомиться. Ритуал чистоты крови укажет близких родственников, и вы сможете счастливо воссоединиться с потерянной семьей. Хилларион сообщил, что не сумел установить родство. А вы сами не помните родителей. Это так? Верно, родителей я не помню. Но у меня появилась новая семья, которую я люблю и не променяю ни на какую другую. И если кому-то взбредет в голову глупая мысль им навредить, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы уничтожить врагов. Прибавила голосу металлических ноток, чтобы у Рейн Мира не возникло сомнений, что именно так и поступлю. Я выросла среди охотников, и вам ли не знать, что Суры держат слово? Вы подтвердили звание Сура, прекрасная Тан ахнул Эльхельс. «Позвольте взглянуть на печать. Я, признаться, еще не видел девушек, достигших высшего звания в охотничьей гильдии. Я не состою в гильдии, поэтому перстня Сура у меня нет, но он и не нужен, потому что свои умения предпочитаю держать при себе. Хотя бы для того, чтобы смертельно удивлять противника, когда он того не ждет. «А вы полны сюрпризов, Таурели. с уважением признал Тантарьян. И вы этим нравитесь мне больше и больше. Скажите, какой мужчина способен привлечь ваше внимание?» Хмыкнув, я покачала головой, не собираясь реагировать на подобные каверзы. Очередной претендент пытался понравиться. Зачем облегчать ему жизнь? Разве что завысить планку и поставить такие условия, которых он гарантированно не исполнит. «Сильный воин, способный победить меня в честном поединке, верный до мозга костей и не допускающие мысли даже об измене или предательстве. Ненавижу предателей. Благородный в образе жизни, мыслях, поступках. Любящий муж и заботливый отец. Не удушающий своей любовью ни меня, ни наших детей. Человек, с которым мы пройдем весь отмеренный богами путь вместе. Лидер, способный увлечь за собой миллионы. Настоящий мужчина, рядом с которым я буду счастлива каждое мгновение жизни. Весьма внушительные требования. — поперхнулся воздухом Рейн Мир. — Уверены, что такой человек существует. — Вы спросили, кто привлечет внимание, я ответила. — Все мы рисуем в мыслях идеальный образ второй половинки. — В моих требованиях нет ничего невыполнимого. — Пожала плечами. — Да, — протянул Эльхельс. Похоже, большинство претендентов на вашу руку и сердце отсеются сами собой. — А кто сказал, что я прибыла в Мелесин в поисках супруга? удивленно повела бровью. «Меня привела иная цель. Позвольте узнать, какая. Об этом я скажу только Его Величеству», уклонилась от ответа. «Сколько еще ехать до Орлистира?» «Меньше, чем мне бы хотелось». Печально вздохнул Рейнмир, явно озадаченный моими ответами. «Ну а я что?» «Пусть думает, как соответствуют требованиям». Мужчина-тантарьян привлекательный. В ситуации со стражей в бельверке повел себя благородно. Но этого недостаточно, чтобы выходить за него замуж. Тьфу ты, я вообще не собиралась замуж. Ни за Ильхельса, ни за другого Остроухова. Мне необходимо раздобыть кольцо Лиурельи Аллахаст, принять участие в турнире Пяти Королевств и победить темного короля. А не вот это все. Белый город, как называли Малинфер, местные жители радовал взгляд изящными формами домов, тянущихся стройными рядами вдоль главной улицы. Яркие зелени, сочные краски цветов в полисадниках добавляли очарование пригороду и подчеркивали статус обитателей роскошных домов, чьи жилища украшали аккуратно подстриженные лужайки, плодовые деревья и декоративные водоемы. Поразила царящая вокруг чистота и опрятность горожан, в одеждах которых преобладал белый цвет, оттенки синего и голубого. На миг показалось, будто я угодила в подмосковную кжелевую деревеньку, жители которые промышляли росписью по керамике синей краской. Но нет, Мелинфер — особенное место, в котором утонченный вкус древних эльфов соединился с бытом и укладом жизни простых горожан. Единый стиль затрагивал только центральные улицы, а дальше люди обустраивались кто во что гораст. Стоило свернуть в ближайший переулок, чтобы срезать путь в обход городской ярмарки. Как я увидела привычные серые заборы из досок, заросшие старой травой дворы и домишки с облупившейся краской на стенах. Я обратила внимание Рейнмира на такое несоответствие фасада и содержимого, на что Эльхельс равнодушно ответил: «Драгоценные турыли. Король аяр заботится о благополучии каждого жителя Мелисин. Королевские стражи защищают людей от тварей Рентала.» Чистокровные закрывают собой от монстров ледяной пустоши. Пошлины для местного населения снижены. Налоги берутся меньше, чем в других королевствах. И работы всем хватает. Народ не голодает и не тревожится за собственное будущее. Разве этого недостаточно? Его величество не в состоянии уследить, чтобы у каждого жителя стоял новый забор. А на лужайке росла зеленая трава. Эта забота ложится на плечи самих горожан. Мы обязали тех, чьи дома выходят на центральные улицы, облагородить здания и участки, но и только. Исчерпывающим, даже возразить нечего. Я кивнула, соглашаясь с доводами главы службы безопасности. Не каждый правитель похвастает подобными достижениями. Вот именно, поэтому в Мелесин так рвутся чужаки, прослышав о благах для граждан королевства. Поддакнул Рейнмир. Я не стала спрашивать, чем за это народ расплачивается. Эльхельсы не из тех, кто устроит бесплатную раздачу сыра серым мышкам. У всего есть цена, которую рано или поздно придется платить. А как же мы попадем наверх? Изумилась, когда дорожная карета притормозила у подножия скалы, уносящейся к небу гладкими стенами и теряющейся в облаках. Дальше отправимся вдвоем, а слуги подождут на постоялом дворе. Указал на добротное здание через дорогу. Боюсь, что подъемный механизм, созданный древними мастерами, не пропустит тех, у кого нет допуска в Орлистир. Или кто по крови не является Эльхельсом. Тут даже я бессилен повлиять на пропускную систему. Но Эльхельсы ведь не прислуживают сами себе. Значит, в Орлистире есть слуги и Синдары, которые охраняют хозяев. Следовательно, Ним и Нел тоже могут пройти. Прошу прощения, я неверно выразился. Ваших людей пропустят, если они пройдут проверку». Рейенмир открыл дверцу кареты и вышел первым, подавая мне руку. «Для тех, кто прежде не сталкивался с работающими механизмами древних, не просто объяснить некоторые вещи. Лучше один раз показать. Идемте же». Когда Эль Хельс подвел меня к каменной арке, с пещренной руноглифами, я чуть не запрыгала от радости. Система подъема удивительно напоминала вход в убежище с пространственным карманом. Только самого внутреннего помещения за проходом не было, а вероятно стояла другая арка. Позвольте, прежде чем идти в Орлистиру удостовериться, что мои люди будут хорошо устроены и отдать им последнее распоряжение. Попросила разрешение у главы службы безопасности. И он не посмел в этом отказать. Мы направились к белоснежному трехэтажному зданию, где моим людям выдали два двухместных номера на последнем этаже. Милоринье поселилась с Дафной, а оним Калим и Эрмит потеснились втроем, опасаясь, что нас подслушивают. Жестами пояснила, в чем причина разделения, и высказала опасения насчет Тарана. Обещание хранить в тайне информацию о проклятии я с самого начала держать не собиралась так что угрызений совести по этому поводу не испытывала. «Попробуйте пройти через арку, используя универсальный ключ», предложила ребятам провести эксперимент. Что-то подсказывало, капля моей крови послужит для них пропуском везде, где похозяйничали древние. «Не стоит привлекать к себе внимание», — высказался Калим. «Мы, как телохранители, принесшие кровную клятву, вопросов не вызовем» но Зельгам в Орлистере вряд ли обрадуются. «Тогда ребята пусть поживут пару дней здесь», — кивнула, соглашаясь с доводами парни. «Заодно в городе осмотрятся, узнают, какие тут порядки водятся и как к Эльхельсам относятся жители. А мы попробуем пройти через арку. Если у одних получится, то и у других проблем не возникнет. Связь будем держать через магические вестники». На то мы порешили. Синдары якобы оставили вещи и вышли, чтобы сопроводить до арки. Калим молчаливо тенью отправился следом. «Таурелли, рад, что вы прислушались к совету», — отметил Рейнмир отсутствие половины охраны. «Уверяю, в Орлистере вам ничего не угрожает». «Охотно верю», — улыбнулась холодно. «Однако я так привыкла к присутствию телохранителей, что без них чувствую себя неуютно. Пусть они попробуют пройти через арку». Если не получится, ребята вернутся на постоялые дворы и дождутся, когда для них будет готов пропуск. Попробовать, конечно, могут. Не стал спорить страухе и поперхнулся воздухом, когда Калим первым подошел к арке и положил ладонь на каменный пульт управления. Мика и изиаранцы затянуло вглубь прохода. Вот, видите, телохранителям ничего не мешает меня сопровождать. Радостно отреагировала на небольшой успех. Ним, Нилринья, идите же, а мы сразу за вами. Подтолкнула Сендаров к проходу, пока Эль-Хельс не придумал очередную отговорку. Положив ладонь на специальную выемку управляющей панели, я ощутила легкий укол и онемение. Магия древних забирала капельку крови и тут же залечивала ранку. Как и ожидало, меня увлекло вглубь прохода, и минуя промежуточное пространство перенесло сразу к выходу. Там нас уже встречала озабоченный отряд эльфиров, окруживший телохранителей и не понимающий, что с ними делать. Недоразумение разрешил Тантарьян, появившийся последним. «Отпустить», — отдал короткий приказ стражам. Это личная охрана Эльхельса, Танет Орель и Аллахаст. Пока глава службы безопасности улаживал формальности, связанные с появлением новых обитателей Эрлистира, я огляделась. Сооружение древних отличалось размахом и помпезностью. Вот и зал перемещений представлял собой гигантскую пустую площадку с мозаичным полом, изображающим карту Мелинфера, и белыми колоннами, устремленными к небу. Арочные своды потолка создавали ощущение воздушности переливами голубого и серебристого цветов. Витражные окна пропускали много солнечного света, рисующего на полу причудливые узоры. Громадные размеры помещения, очевидно, внушали гостям чувство собственной ничтожности в сравнении с могуществом древних обитателей поднебесного солнечного города. «Прошу простить задержку», — Рейнмир освободил уже через пять минут. Пришлось срочно вносить коррективы в форму допуска и отдавать распоряжение страже, чтобы не препятствовало присутствию новых телохранителей в Эрлистире. Идемте, провожу в покое, где вы отдохнете с дороги и подготовитесь к встрече с Его Величеством. Я рад, Танаторели, что наши несмелые ожидания были вознаграждены с первой же минуты вашего появления здесь. Благодарю. Даже знать не хотела, что там за ожидания и насколько они несмелые. Так где меня разместят? В рассветной башне, разумеется. Вы наш символ расцвета и возрождения расы. Мы столько надежд связываем с вашим появлением в Мелесине, что готовы предоставить лучшие условия и во всем идти навстречу. Очень любезно с вашей стороны. Моя и без того натянутая улыбка превратилась в оскал. Ишь, как заговорил, символ расцвета. Надежды на возрождение расы. Тьфу. Похоже, с этими упрямыми баранами придется пободаться, чтобы отстоять право на свободу. Эх, если бы не турнир. Сказала бы, куда засунули свои надежды. Сами, значит, непокорных скармливают проклятию и тут же ноют, как мало осталось чистокровных. А никто не подумал поискать причину. Откуда взялось проклятие и можно ли его нейтрализовать? Что ж, покои в рассветной башне поражали воображение. В первую очередь, величина комнаты и размеры панорамных окон. При высоте потолков около пяти метров На оконные арки приходилось не меньше трех. Не возьмусь на вскидку определить точный размер. Интерьер выполнен в пастельно-розовых тонах. Дорогой текстиль приятен на ощупь. Радует глаз изысканная мебель с золочёными элементами. Зеркала, колонны и статуи. Даже декоративный фонтанчик поставлен в гостиной. А в спальне квадратная кровать по площади не уступает комнате на постоялом дворе. Потеряться можно. «Нравится?» – заглядывая в глаза, поинтересовался Рейн Мир, устроивший экскурсию по этому музею. «Впечатляет!» – я покивала, добавив лицу восторженного выражения. Единственное, что действительно порадовало – размер купальни. Бассейн 4 метров в длину с чистейшей водой был в моем единоличном распоряжении. Не сдержала я удивления и от размеров гардеробной, заполненной отрезами дорогих тканей и новыми нарядами а еще всевозможные обувью и аксессуарами для выхода в свет. Служанки, прибывшие, чтобы помочь собраться, потерялись на фоне роскоши, которая меня окружили. Чувствовала я ни к добру подобная щедрость, поэтому не планировала тут обживаться. Единственное, в чем не отказала себе, так это поплавать в бассейне. Мы с Нилриньей вдоволь наплескались, после чего отдались в умелые руки служанок. Они попробовали было намекнуть, что обязаны угождать только мне, а эльфирка в этот список не входит. Но быстро получили окород. «Нелринье главное здесь после меня, понятно? Если не нравится, можете уходить. Насильно никого не держу». Девушки притихли, головы опустили и не посмели больше возражать. Помогли нам вымыться и промыть волосы, сделали массаж и втерли в кожу ароматические масла. Затем бытовыми заклинаниями ловко высушили мокрые шевелюры и уложили в прическе. Нилрини подровняли кончики волос и так облагородили прическу, что телохранительница невольно заулыбалась, глядя на себя в зеркало. Однако я все равно оставалась недовольной остроухими помощницами, хотя и пыталась этого не показывать. На Халке глаз не сводили скали и немерниса, которым только в купальню и гардеробную не позволили войти. А так парни постоянно присутствовали рядом, а девушки нарочито кокетничали и явились возле мужчин. Особенной популярностью пользовался Калем, как обладатель Иссини черной шевелюры. Среди блондинов и их светлых одежд он резко выделялся черным костюмом, могучим ростом и загадочной маской, скрывающей лицо. У меня тонкий слух, я слышала, как за дверью эльфирки обсуждали достоинства парня и гадали, каков он в постели. «Прогони их». — приказала Нил Риньи. Пусть пришлю других, не таких болтливых. — Как прикажешь, моя королева? Девчонка хихикнула, но тут же приняла серьезный вид и отправилась распекать прислугу. Надолго наш отдых не затянулся. Мы едва успели перекусить легкими закусками, как прибыл Рейен Мир, чтобы сопроводить на прием к королю. Таана Туорелли. Увидев меня в струящемся платье, облегающем фигуру, Эльхельс гулко сглотнул и таращился какое-то время, пока не вспомнил, зачем пришел. Примите искреннее восхищение. Никогда еще преображение из воина в хрупкую воздушную тану не было таким ошеломляющим. Только чистокровные эльхельсы обладают природной грацией и волшебным обликом, будто бы сошедшим с полотен древних художников. Безумно рад, что мне выпала роль сопровождающего. Горжусь знакомством с вами и в то же время завидую тем, кто только откроет для себя ваш волшебный облик. Не сочтите за грубость, но ваше украшение не гармонирует с нарядом и внешним обликом. Уверен, что в шкатулке на туалетном столике вы подберете что-нибудь более подходящее образу. Я предпочту оставить все как есть. Не повелась на грубую лесть и не собиралась снимать чехлы с артефактного комплекта украшений. Не хватало еще фонить на весь мелисен магии эльфов. Что ж, мужчина еще раз окинул меня взглядом. Даже в этом диком сочетании грубых украшений, утонченного наряда и изысканного облика прослеживается символичность, определяющая ваш бунтарский характер охотницы. Мысленно закатила глаза наверх и вздохнула. Я предполагала, что придется искупаться в бочке лести, источаемой претендентами в мужье. Но не ожидала, что комплименты посыплются еще в покоях от человека, показавшего себя разумным и адекватным мужчиной. Похоже, самое сложное только начинается. Дорогу к центральной башне и помещению для пышных торжеств я запоминала машинально, не уставая реагировать на приветствия и расшаркивания с благородными эльхельсами. Они нарочно кружили вокруг и из кожи вон лезли, обращая на себя внимание. И не пошли ведь, как тех служанок. Приходилось улыбаться, знакомиться, отдавая на растерзание руку для поцелуев. Пристальному вниманию подверглась и моя света. Синдары вырядились в парадные одеяния. Калим тоже приоделся в темный наряд, копирующий униформу телохранителей. Все трое надели маски и тем самым притягивали любопытные взгляды. Некоторые осмелевшие гости напрямую спрашивали, отчего синдары закрывают лица. Однако я уже уяснила, что Эль-Хельсам любые странности спускаются с рук, а эксцентричные желания принимаются как должное. Поэтому на большинство вопросов отвечала «я так хочу» или «не хочу», в зависимости от ситуации. Тронный зал, как и зал для перемещения, впечатлял размерами и роскошным убранством. По белым колоннам, подпирающим купольный свод потолка, велись золоченые резные листья столь искусно выполненные из камня, что казались живыми. Стены украшали фрески и фрагменты из жизни эльфов. Их прекрасные и одухотворенные физиономии равнодушно взирали на потомков, доказывая, что им нет никакого дела до чужих проблем. По периметру зала стояли скамеечки для отдыха, предусматривались уютные уголки с диванчиками и столами для закусок. Заметила ниши, пространство которых закрывалось плотными портьерами, Оставалось только догадываться, для чего предназначены такие укромные места. По центру же на ступенчатом подиуме возвышался величественный трон, созданный из белого камня и чистого золота. Непревзойденные древние мастера выковали и преобразовали благородный металл, придавая ему затейливые воздушные формы, сочетающиеся с каменной глыбой белого мрамора, из монолита которого создали сиденья с твердым основанием. Уверенно часами просиживать на таком троне то еще удовольствие, которое не умаляли многочисленные подушки, небрежно накинутые поверх сиденья покрывала, расшитые дорогим узором. Едва только собравшимся аристократам объявили о моем появлении, как пожаловал король. Он чинно прошествовал через толпу подданных, склоняющихся при его приближении, и занял законное место на троне. На Навскидку аяру не даже больше четырех десятков лет но по меркам Эльхельсов он считался долгожителем, разменявшим вторую сотню. Залегшая между бровей складка говорила о том, как часто мужчина хмурился и проводил много времени в размышлениях. Тяжелый пронизывающий взгляд не оставлял сомнений, что тебя видят насквозь. Тонкие, искушенные удовольствиями губы застыли в полуулыбке человека, которому нравилось то, что он видел. А заметил король много больше того, что я пыталась показать. От королевского взора не укрылись древние артефакты, замаскированные грубыми украшениями. Оценил он и смелость моих телохранителей, посмевших явиться на прием. Среди гостей я не заметила других воинов, только королевскую охрану, щеголявшую в синих мундирах с золочёными пуговицами и золотой же отделкой обшлагов. Мне стыдиться нечего, поэтому встретила тяжёлый взгляд Аяра с гордо поднятой головой. Секундный прямой контакт после которого я почтительно склонилась в реверансе, признавая власть Его Величества в данную минуту. Немногим позже все изменится, и я буду приветствовать сильных мира на равных. Но сейчас я гостья, прибывшая по приглашению наследника. Таурели. Король жестом позволил приблизиться и сам поднялся навстречу. «Добро пожаловать умели Мелесен Дитя». Признаться, получив весть от сына, я не поверил, чтобы такой нежный цветок вырос вдали от Родины. Однако теперь вижу, Хиларион не ошибся, разглядев в тебе чистокровную представительницу нашего народа. Позволь же разрешить сомнения и узнать, какой из благородных семей ты принадлежишь. Благодарю за гостеприимство, Ваше Величество. Вы предлагаете провести еще одну проверку на чистоту крови? Я не возражаю, если это так важно для вас. А чего же только для нас?» Не согласился Эль Хельс. «Разве ты не желаешь открыть тайну происхождения и обрести любящую семью?» «Не сочтите за грубость, Ваше Величество, но у меня уже есть любящая семья. Это люди, которые нашли брошенного ребенка на окраине гиблого леса. Выходили от ран, дали пищу и кров, научили держать в руках оружие. Если я и хочу узнать о прошлом, то лишь за тем, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые избавились от меня, выкинув в ориентал как ненужную вещь. Что ж, тогда проведем ритуал как можно скорее. Если подобное вопиющее отношение к представительнице чистой крови будет выявлено, то виновные понесут наказание. Выкрутился Айер. В любом случае вы останетесь под защитой короны Тано вам будут оказаны почести положенные представительницы чистой крови. Но что, если ритуал не определит родственников? Или результат будет не таким, как вы ожидаете? Не унималась я, желая заранее выяснить, к чему готовиться. Милое дитя. Мужчина коснулся моего лица, невесомо очертив контур подбородка. В результатах я уже не сомневаюсь. Иначе ты бы не попала в Орлистир. Подобные чести удостаиваются только избранные. Я невольно поежилась под колючим взглядом величества. От холодных прикосновений мороз шел по коже. Этот хищник уже нацелился на добычу и ни за что не выпустит из рук. Пожалуй, о кольце даже спрашивать не стоит. Или рискнуть. Другого такого момента, когда можно лично попросить о приватном разговоре, может и не представиться. «Ваше Величество, я прибыла в Мелесен не только за тем, чтобы найти родственников, но и для того, чтобы решить вопрос, касающийся безопасности всего Мерельсинда». Понизила голос до шепота. «Вы уделите мне полчаса времени до отъезда». «Зависит от того, какие результаты покажет проверка на чистоту крови», — усмехнулся Айер, После чего отпустил меня и громко хлопнул в ладоши. Немедленно подготовьте все для ритуала.